«Ох, этот кот!» – прошептал про себя Тороп. «Уж полно, не этот ли?» – прибавил он, увидев ходящего в и ш а т у «Здорово, Буслаевна!» – сказал Ключник. «Ба! И ты здесь, моя заунывная пташечка! Ну что, поразвеселил ли вас этот пострел Торопка-Голован? Тебя, моя красоточка, и спрашивать нечего. Стоит взглянуть. Ай да, Торопушка! Молодец!» «Смотри, пожалуй, да она веселехонька!» Видно, знал, чем распотешить, коли эта горю не унялась плакать. «Да он лишь только начал, — сказала старуха, и спел нам первую песенку». «Не равна песня, Буслаевна. Одна хороша, так стоит десяти». «Уж как же я рад, моя красоточка!» — продолжал вышата, обращаясь к надежде, «что ты стала повеселее». «Сегодня государь-великий князь пожалует к нам сюда в гости и проживет дня три. Остаться может и более. Ты в слезах бы ему приглянулась, а теперь совсем его заполонишь». Смертная бледность покрыла лицо надежды. «Как?» — сказала она трепещущим голосом. «Вы покажете меня великому князю?» «А ты думала, что мы станем тебя от него прятать? Ах ты моя простота, простота!» «Да разве тебя затем сюда привезли, чтобы никому не показывать? Нет, моя радость, клады в землю закапывают, да только не такие!» Милосердой б о ж е воскликнула надежда, закрыв руками лицо свое. «Что ты, что ты, дитятка?» сказала Буслаевна. «Да в уме ли ты плакать о том, что тебя хотят показать великому князю?» ю п о л н а я моя лапушка!» прервал вышата. «Почему ты знаешь...» «Ну, как в самом деле ты придешь по сердцу нашему государю, и он удостоит наименовать тебя своею супругою? Если прикажут называть тебя нашу великую княгиню...» «О, я не хочу ничего», — проговорила Надежда, всхлипывая. «Матушка, матушка, возьми меня к себе». «Послушай, моя красавица», — сказал вышата, «если ты хочешь, так мы и матушку твою сюда перевезем». «Скажи только, где она?» Она повторила надежда, устремив кверху глаза свои. «О, она там, где нет ни горести, ни плача, ни страданий, где никто не помешает мне любить все слава, где ваш государь и бедный поселянин равны между собою». Вышата отступил назад с ужасом. «Тише, тише, что ты?» – прошептал он, посматривая вокруг себя. Ах ты безумная! Да как язык у тебя поворотился вымолвить такую хулу на нашего государя? Ах ты, девка неразумная! Чему ты ее учишь, Буслаевна? Слыхано ли дело? Равнять великого князя Владимира, господина всех господ, владыку всех владык, наше солнце ясное. Ух, как вспомню, так и обдаст всего холодом. Ну, как она ляпнет это перед его светлым лицом! А ты что, старая корга, чего ты смотришь? За что тебя хлебом кормят? Да знаешь ли ты, что если бы у тебя и три головы было, так и тут ни одной не останется? Да помилуй, отец родной, завопила Буслаевна, что же прикажешь мне делать с эту неповитую дурою? Уж я ли ей не толкую? Да что, прокута, что не говори, все как к стене горох». Говори ей с утра до вечера, что не только ей, но даже какой-нибудь греческой царевне и честь и слава приглянуться великому князю Киевскому. Говорю, батюшка, говорю. Тверди ей беспрестанно, что она должна не плакать, а радоваться. Твержу, мой отец, твержу. А ты, нравная девушка, продолжал вышата, обращаясь к надежде. «Коли ты не уймешься реветь», и дерзнешь вперед говорить такие непригожие речи о нашем государе, так я упрячу тебя, моя голубушка, знаешь куда? На поварню или в прачечную. Не хочешь быть барыней, так я сделаю тебя холопкую».